Глава 19. Мумия в пустыне. Все находившиеся в вертолете уставились на фигуру обезьяны внизу. Она выглядела точно так же, как та, что была изображена на дощечке, и ей идеально соответствовал закрученной спиралью хвост. Нэнси задрожала от возбуждения и подумала, «Я уверена, что именно эта фигура была вырезана давным-давно предком Понсе, Агиларом». Когда она поделилась своим соображением с остальными, все с ней согласились, а Карла сказала, «Я хочу еще раз посмотреть на нее». Пилот сделал несколько кругов над этим местом, потом спросил у сеньора Понце, не хочет ли он здесь приземлиться. Не успел тот ответить, как Джордж закричала. «А вон там гигантский кот! Коты напоминают мне о и Сильоси!» Эрнесто на секунду оглянулся и спросил, «Вы сказали Луис Льоса?» «Да». Пилот объяснил, когда он несколько лет назад учился в перуанской летной школе, одного из его сокурсников звали Луис Льоса. У него на плече была татуировка кота. Его сообщение всех чрезвычайно заинтересовало. «Пожалуйста, расскажите о нем поподробнее», — попросила Нэнси. «Луис был очень хорошим парашютистом, но большим смутьяном», — сказал пилот. В конце концов, его исключили. Понятия не имею, что с ним сталось потом. А вы его знаете? «Да, знаем», ответила Нэнси рассказала Эрнесту всю историю. «Если вы что-нибудь услышите о нем или увидите его, пожалуйста, немедленно свяжитесь с полицией». Эрнесто пообещал и по знаку сеньора Понса посадил вертолет неподалеку от обезьяны со спиролевидным хвостом. Спустили трап и все вышли из вертолета. «О, какая жара!» — воскликнула Бес. Доктор Беневидес сообщил ей, что температура воздуха в этой пустыне очень мало колеблется. Но скоро Бес привыкнет к этой жаре. По утрам здесь иногда бывает легкий туман, но дождей и ветров никогда. Предсказание археолога о том, что путешественники скоро привыкнут к знойному воздуху, оправдалось. Они воткнули в землю шесты, и натянули на них тенты. Потом распаковали свои орудия землекопов. Девушкам не терпелось поскорее приступить к раскопкам, но сеньор Понце предложил сначала перекусить и переждать самую сильную жару под навесом. «У вас будет полно времени для поисков», — заверил он их. «Здесь солнце садится поздно». Время после ланча доктор Беневидас Семейство понцы и их друзья посвятили обсуждению вопроса о том, где копать. Линии, начертанные на земле в пустыне Наска, были проделаны удалением верхнего слоя гальки, который складывался гребнями вдоль просторных троп. Те, что представляли собой руки обезьяны, были расположены друг от друга на расстоянии, равном ширине небольшой улицы. Хотя Нэнси считала, что место, где могло быть зарыто сокровище, находится у кончика хвоста, доктор Беневидес предложил приступить к раскопкам в том месте, где хвост начинал закручиваться в спираль. Полагаю, поскольку сама обезьяна расположена на одной стороне дощечки, а большая часть хвоста — на другой, этот факт имеет важное значение. Возможно, агилар хотел указать, что ключ к тайне находится в месте их соединения. Так как расстояние между двумя гребнями, очерчивавшими хвост, было довольно большим, он велел искателям начинать работу с двух противоположных сторон. Все приступили к раскопкам с энтузиазмом. В течение долгого времени не было слышно ни звука, кроме скрежета лопат, врезавшихся в каменистую землю. Верхний слой гальки имел толщину около двух дюймов, под ним лежал пласт коричневато-белого камня. В силу такого строения почвы становилось очевидно, если Агилар что-то здесь спрятал, то находиться оно должно не слишком глубоко, поэтому, внедрившись в глубину на несколько футов, каждый копатель переходил на новую позицию. Час проходил за часом безрезультатно. «Это обескураживает», — пожаловалась Бес. В шесть часов сеньор Понце решил, что на сегодня работу пора заканчивать и как раз в этот момент его дочь взволнованно закричала. «Все сюда! Я нашла мумию!» «Мумию?» — воскликнула ее мать. Все поспешили к Карле. Она откопала только голову, которая оказалась хорошо сохранившейся. Мужчины быстро помогли расчистить остальную часть неглубокой могилы, где покоилось одетое тело. Благодаря сухому, без резких температурных колебаний климату Оно осталось целым. Тем временем доктор Беневидес изучал лицо мумии. «Это не мумия древнего индейца», — заключил он. «Она принадлежит человеку белой расы». Одежда мужчины указывала на то, что это, скорее всего, был испанец. «Кто бы не похоронил его здесь, работу свою он выполнил превосходно», — заметил археолог. Все это время Нэнси напряженно о чем-то размышляла и, наконец, спросила. «А вы не думаете, что это может быть мумия вашего предка агилара сеньор Понца?» Остальных такое предположение удивило, но они согласились, что это не исключено. Индеец, спутник агилара который передал дощечку семейству Понца, вполне мог захоронить его здесь. «Вероятно, нам удастся найти какие-нибудь указания на личность покойного», сказал доктор Беневидес. Опустившись на колени, он очень осторожно расстегнул пуговицы на камзоле мумии и отвернул один его борт. Из внутреннего кармана торчал листок бумаги. «Мне даже страшно прикасаться к нему», сказал ученый. «Бумага может рассыпаться». «Но мы не можем упустить такой шанс». Возразил сеньор Понца. Доктор Беневидес прекрасно владел навыками работы на раскопках, и девушки с восхищением наблюдали, как ловко и аккуратно он извлекает бумагу с помощью пинцета. Ко всеобщему изумлению, текст, написанный по-испански на листке, еще был читабельный. Отец Карлы прочел его и тихо произнес. Это сертификат о почетной отставке из испанской армии. Он сделал паузу, так как у него перехватило горло, потом закончил. Выданный Рената Агилару. Все почтительно посмотрели на мумию. Никто не произнес ни слова, пока сеньор Понца не сказал. «Мы перезахороним тело. Наверное, его можно будет перевести отсюда позднее». Когда была завершена короткая церемония, группа собрала свои инструменты и отправилась обратно к тентам. Вскоре Рика подал ужин. Я проголодался заявил сеньор Понце. «Воздух пустыни пробудил во мне аппетит». Позже, когда девушки готовились ко сну, Нэнси заметила. «Я еще больше уверена, что Агилар пришел сюда, чтобы зарыть свое сокровище. Он не решился доверить его своему слуге-индейцу, поскольку на того могли напасть бандиты и отнять у него драгоценный предмет, чем бы тот ни являлся». Джордж согласно кивнула. «Наверное, гелар не думал, что его семье потребуется так много времени, чтобы разгадать его загадку», — Нэнси улыбнулась. «А мы ее еще и не разгадали». «Но утром разгадаем», — уверенно воскликнула Бесс. Участники экспедиции проснулись рано и сразу же после завтрака отправились на новые раскопки. Не дойдя еще до намеченного места, они услышали, а потом и увидели самолет. Тот летел низко и медленно. У них на глазах из самолета выпрыгнул парашютист. Несколько мгновений спустя купол его парашюта раскрылся, и, боря в воздухе, парашютист стал приближаться к их лагерю. «Что ему нужно?» — удивилась Джордж. Через несколько секунд из самолета вывалился еще один парашютист, а потом еще несколько один за другим. Приземлившись, они быстро освободились от своей амуниции и поспешили к лагерю искателей. Их предводитель был худым мужчиной с густой бородой и черной шевелюрой. Простите, что беспокою вас, сказал он низким голосом. Но именем Перуанского правительства вы арестованы. Садитесь вертолеты, мои люди доставят вас обратно в Лиму. Нэнси и ее спутники были потрясены. Доктор Беневидес поспешно произнес: Но у нас есть разрешение правительства на раскопке в этом месте. «Разрешение аннулировано», — сообщил бородатый парашютист. «Не создавайте проблем, оставьте все здесь и залезайте в вертолет». Когда Нэнси вгляделась в глаза бусинки предводителя парашютной команды, у нее возникло подозрение, что это замаскированный Луис Льоса. Крадучись, она приблизилась к пилотам и шепотом поделилась с ними своим подозрением. Те мгновенно бросились вперед и схватили пришельца. «А сейчас посмотрим», — сказал Эрнест. «Есть ли у тебя на плече татуировка в виде кота?» «Возможно, волосы и борода окажутся накладными», — добавил Канеха, протягивая руку к голове пришельца. «Оставьте его в покое», — рявкнул один из спутников подозреваемого. И все они стали угрожающе приближаться. Воспользовавшись замешательством, их предводитель вырвался и нанес удар Эрнеста. Остальные, как по команде, набросились на пилотов и Рика. Сеньор Понсо, срывая голос, закричал, чтобы все немедленно успокоились. «Нам не нужны неприятности!» Один из пришельцев, очень высокий мужчина, подхватил Нэнси на руки и помчался с нею к вертолету. Подбежав к нему, он обернулся и заорал. «Вы будете делать то, что я говорю, иначе я возьму ее в заложницы!»